руби мне о годом шёл Бог возпошли Отверженные. Глава 18. После ночного возвращения я проспал целые сутки. Проснувшись, взглянул в окно. Пошел первый снег, зима вступала в свои права. Пора было возвращаться в Петроград, но прежде я должен был найти Юлю. Из уверенности в неизбежном возвращении сюда я взял все только самое необходимое. Долго искал кольцо, купленное для помолвки, но поиски ни к чему не привели. Может быть, Оно осталось на даче и похоронено в груди пепла, а может, где-то лежит в этой квартире. Но спросить об этом было уже некого. Из ценных вещей взял только нашу семейную фотокарточку, письменный набор подарок отца и мамины серьги с рубинами. Все мое богатство уместилось в один вещевой мешок. На вокзале было людно и душно. Сложилось такое впечатление, что вся Россия куда-то бежит. Ближайший путь до Новорочкска Лежал через Ростов. С трудом приобрел билет и отошел в сторону, когда ко мне подошел мальчик лет двенадцати. Господин офицер, с вами хотят поговорить, отчеканил он пока детски. Кто хочет со мной поговорить? удивился я. Говорить не велено. Он обернулся, осмотрев окружающих и шепотом добавил: "Но это тоже господа офицеры". Выйдя на привокзальную площадь, мы повернули налево. В переулке Кумчин-Яр меня на самом деле ждали трое мужчин. Здравия желаю, сказал один из них. Представьтесь, пожалуйста. Это я вам был нужен, поэтому позвольте прежде узнать ваши имена, господа. Справедливое требование, прекрасно понимаю, сказал он с улыбкой. Штабс-капитан Журавлёв, Павел Григорьевич, поручик Полтарацкий, подпоручик Зазуля. Все трое уже не имели погон, но их поведение не вызывало сомнения. Поручик Фок, Александр Яковлевич. Чем обязан, господа? В городе неспокойно, нашего брата не жалуют, все бегут. Да мы не с осуждением. А вас куда позвала походная труба? По предписанию я должен вернуться в Петроград, но прежде, намерен заехать в Новочеркасск. Так нам с вами по пути, продолжал Журавлев. Скажите, слышали вы о полковнике Кутепове? Так точно, знаю такого. Еще по февральской революции. Я тоже в то время был в Петрограде. Александр Павлович сейчас в городе собирает отряд для выдвижения на Дон в поддержку генерала Алексеева для борьбы с этой революционной заразой. Если вам не безразлична судьба России, будем рады видеть вас в наших рядах. Я к вашим услугам, господа. И мы пожали друг другу руки. Так с небольшим отрядом полковника Кутепова в конце декабря 1917 года я прибыл на Дон. Нас было мало, но та вера, которая жила в наших сердцах, та жажда справедливости, которая переполняла наши души, могли свернуть горы. Уверенность в том, что только мы сможем спасти нашу Россию, не вызывала ни у кого из нас ни малейшего сомнения. Еще не была поставлена точка в затянувшейся войне с Германией. Экономика трещала по швам, фабрики и заводы бездействовали, а страна вступала в новую фазу уже гражданского конфликта.